Но узкая водосточная труба, проходившая по улице Пяти Трюандери, где был устроен смотровой колодец вблизи кабачка Каринов, никогда не имела никакого сообщения с подземельем улицы Сен-Дени. Эта труба примыкала к Монмартерскому водостоку. Туда-то Жан Вальжан, сам не зная того, теперь и направлялся. В этом водостоке очень легко заблудиться. Монмартерский водосток – самый запутанный во всей старой сети. К счастью, Жан Вальжан давно уже именовал оставшийся позади рыночный водосток, который даже на плане представляет собой поразительную путаницу. Но ему предстояло преодолеть еще немало затруднений и не один поворот улицы, потому что эти каналы – те же улицы. Должен был являться пред ним в темноте вроде вопросительного знака,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 Запутанные разветвления улицы Мэль, начинавшиеся чем-то похожим на гигантские виллы, а дальше зигзагами, примыкавшие к большому луврскому подземному резервуару, находясь и разветвляясь во все стороны.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 В самый неожиданный для него момент, в то время как он все продолжал идти вперед по прямой линии, он вдруг обратил внимание, что перестал подниматься в гору. Вода ручейка, струившегося под дну водосточной трубы, уже не бежала ему навстречу и начинала смачивать уже не носки, а наоборот каблуки его сапог. Сточная труба шла не вверх, а вниз. Значит, он совершенно неожиданно для себя приближался к берегу сены.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 Фиакор катился вдоль обсаженной деревьями аллеи и сельских полей. Над парапетом виднелась фигура кучера, державшего в руке кнут. В одной из тайных инструкций полицейским агентам имеется параграф «Иметь всегда под руками извозничью карету на случай...»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 Было приблизительно около трех часов по когда он достиг главного окружного водостока. В первую минуту его сильно удивило это неожиданное расширение клаки. Он вдруг очутился в такой галерее, где вытянутые руки не доставали до стен, и где, выпрямившись во весь рост, он не доставал до потолка свода. Главный водосточный канал и в самом деле имеет восемь футов в ширину и семь в высоту.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 На первой странице рукой у Мариуса было написано четыре строки. Содержание их, как помнит читатель, следующее. Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мое тело в дом моего деда, господина Жиль-Нормана, улица Филь-Дю-Кальвер номер шесть в Маре. Жан-Вальжан, пользуясь светом из отдушины, прочел эти четыре строки и на минуту как бы погрузился в свои мысли, повторяя в полголоса.